И вот Да ну? Да? И, и, и как? Да вот теперь всю жизнь рассчитываешь! В поздний час в лавку заглядывает монашка И убедившись, что никого нет, покупает ящик пива Продавец ехидно так спрасывает И для чего это, извините, могло бы вам так понадобиться пиво, а, сестра? А вы знаете, волосы лучше растут, если их пивом помыть. А, -а, -а ну тогда я вам еще рекомендую вот эти вот соленые сухарики, и хоть и удобно использовать вместо бегудии. Пи пиво назад. Ясик пива. пиво Опять не подготовились к занятию Забыл, Степан Матан. Я устал уже от вас и забывчивости Забывайте, так записывать нужно Так я забываю, где записал Дау, <свистит> дау, дау Цепелялык да. В эфире рубрика «Это интересно» Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что футбольный комментатор – это человек, который профессионально мешает смотреть футбол? моего друга для меня не женщина. Да. Но если она хорошенькая, он мне не друг. Сам...